Глава 35. Ни к чему не прикасайтесь, снова повторил Ричард, бросив сердитый взгляд через плечо. Я не шучу. Три морщит, промолчали, оглядывая высокий потолок и плотно пригнанные друг к другу гранитные блоки, заподнятые решеткой ворот замка волшебника. Ричард посмотрел назад на широкую дорогу, по которой они поднялись в гору. и на каменный мост длиной в 250 шагов, перекинутый через отвесную пропасть глубиной не меньше тысячи футов. Точнее определить было трудно, потому что дно застилали клубящиеся клочья тумана. Переходя через мост, Ричард поглядел вниз, в мрачную бездну, и даже у него, привычного к высоте, закружилась голова. Он не мог себе представить, каким образом можно было возвести мост через эту пропасть. Для тех, у кого нет крыльев, это был единственный способ попасть в замок. Официальный эскорт магистра Рала численностью в 500 человек остался на той стороне моста. Солдаты были настроены идти с ним в замок, но когда за поворотом перед ними предстала мрачная каменная громада, взирающая на них с непонятной угрозой, и казавшееся гигантским живым существом, воинов объял трепет. Ричард Сам почувствовал слабость в коленях, приказал солдатам ждать здесь, и никто не сделал даже слабой попытки возразить. Ричарду потребовалось собрать всю свою волю, чтобы сделать первый шаг. Только не очень приятная мысль о том, что его воины увидят своего магистра Рала, своего чародея, спотыкающегося от страха, заставила его уверенно пойти вперед. Хотя в душе ему отчаянно хотелось повернуть обратно. Ричард вспомнил слова Кэлин о том, что замок защищен чарами, и там есть такие места, куда не смогла пройти даже она, потому что эти чары лишают человека мужества настолько, что он просто не в состоянии двинуться дальше. «Все дело только в этом, уговаривал себя Ричард. Обычные заклинания, предназначенные для того, чтобы отводить любопытных. Это всего лишь иллюзия, никакой реальной угрозы нет. А здесь тепло, заметил Райна, изумленно озираясь по сторонам. Ричард вдруг понял, что она права. После того, как они миновали решетку, воздух с каждым шагом становился теплее, и теперь стал таким, какой бывает в ясный весенний день. Однако мрачное серое небо, в которое упирались возвышающиеся над замком горы, и пронзительный ветер, дующий на дороге к замку, не несли в себе ни намека на весну. Снег на сапогах начал таять. Ричард и его телохранители сняли меховые накидки и сложили их в углу у стены. Ричард проверил легко ли вынимается из ножен меч и с трудом подавил себе желание завернуться в плащ маркиза и стать невидимым. последнее время он делал это все чаще, находя удовольствие не только в возможности побыть одному, которую обеспечивала невидимость, но и в странном ощущении, которое охватывало его при этом. Оно чем-то напоминало ту волшебную уверенность, которую придавал Ричарду висящий у него на боку меч истины, его верный союзник. Они вышли во внутренний двор, окружающие его стены Встретили бесчисленными дверьми. Ричард пошел по выложенной камнями дорожке к самой большой из них. Бердина внезапно схватила его за руку, причем так сильно, что Ричард скривился от боли. Бердина, ты что? В чем дело? Он вырвал руку, но она вцепилась в него опять. Поглядите, сказала Морцит таким тоном, что у Ричарда зашевелились волосы на голове. Что это? Все повернулись туда, куда показывал ее Эйджел. Осколки скалы и камни колыхались, словно под ними плыла какая-то гигантская каменная рыба. Когда волна приблизилась, Ричард и все остальные, не сговариваясь, подались к центру каменной плиты, на которой стояли. Почва колыхалась и дрожала, как вода в озере. Чем ближе подходил каменный вал, тем сильнее бердина стискивала руку Ричарда. Даже улик с Игоном не удержались от восклицания, когда волна прошла под плитой у них под ногами, забросав ее каменными брызгами. Потом колебания постепенно затихли, и наступила тишина. "Ну и что это было?" выдохнула Бердина. "И что было бы с нами, пойди мы по кругу от одной двери к другой, а не по единственной дороге к этой?" "Откуда мне знать?" она моргнула. Но вы же волшебник. Вы должны в этом разбираться. Прикажи ей, Ричард. Бердина не задумываясь, кинулась бы в одиночку на улику с Иганом, но незримая магия дело совсем другое. Все пятеро его телохранителей не дрогнули бы перед сталью, но нисколько не стеснялись показать ему, что смертельно боятся магии. Слушайте вы все, сказал Ричард. Я ведь предупреждал вас, что я не очень хороший волшебник. И я ни разу здесь не был. Я ничего не знаю о замке волшебника. Боюсь, я не смогу вас защитить. Так, может быть, вы все таки сделаете то, о чем я вас просил? Подождете меня вместе с остальными на той стороне моста, пожалуйста. Улик с сыганом молча скрестили руки на груди. Мы пойдем с вами, заявила Кара. Вот именно, добавила Райна. И вы не сможете нам помешать, сообщила Бердина, выпустив наконец его руку. Но это может быть очень опасно. Оберегать вас наш долг, сказала Бердина. Ричард сердито глянул на нее. — Каким образом? Выдавливая кровь из моих пальцев. Простите, Бердина покраснела, как помидор. Повторяю, я ничего не знаю о здешней магии. Не знаю даже, чем она грозит, не говоря уж о том, как ей противостоять. Поэтому мы и должны идти с вами, объяснила Кара с преувеличенным терпением. Если вы не знаете, как защищаться, то кто сказал, что вам не пригодятся иджл или мускулы? Она указала на улика сиганом. А если вы свалитесь в какую-нибудь дыру, кто поможет вам выбраться? Знаете, вы ведь можете пострадать не только от магии, Ну ладно, Ричард вздохнул. Кажется, я тебя понял. Он погрозил ей пальцем. Но если тебя тяпнет за ногу какая-нибудь каменная рыбина, не жалуйся мне. Муртит захихикали. Даже Улик с Игоном заулыбались. Ричард еще раз тяжело вздохнул. Хорошо, значит, пошли.